Осетлан был хозяином на пашне. В руках веселых только от труда, По добродушью иногда не сразу, Возмездие вздымалось, это да, Но жажды крови не было ни разу. А коли вверх одерживали орды, Прости, Россия, беды сыновей, Когда бы не усобицы князей то как же ордам дали бы по мордам? Но только подлость радовалась зря. С богатырём недолговечны шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить вот это уже дудки. Ведь это было так же бы смешно, как, скажем, биться солнцем и луною. Тому по рукой озеро чудское Река Непрядва и Бородино. И если тьмы Тефтонцев и Льбатыя Нашли конец на родине моей, То нынешняя гордая Россия Сто крат еще прекрасней и сильней. И в схватке с самой лютой войною Она и ад сумела превозмочь Тому порукой города-герои, в огнях салюта В праздничную ночь. И вечно Тем сильна моя страна, Что никого Нигде не унижала, Ведь доброта Сильнее, чем война, Как действие не жала. Встает заря, Светла и горяча, И будет так Вовеки нерушима Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. О славе Родины нашим недругам Сколько раз над моей страною Била черным крылом война. Но Россия всегда сильна, лишь крепчала от боя к бою, ну а если ни злом, ни горем, ни сломить ее и не взять, то нельзя ли в лукавом споре Изнутри ее ковырять? И решили побольше наглости для таких, кто наслякать падки, подливайте фальшивой жалости. Оглупляйте ее порядки Ну а главное Ну а главное Разве подлость не путь к успеху На святое ее и славное Больше яда и больше смеха Пусть глупцы надорвут животики Плюнув в лица себе же сами И ползут по стране ужами Пошловатые анекдотики До чего же выходит здорово не история, а игра, анекдотики про Суворова, про указы царя Петра, Тарахтитцу и словье праздное, И роняет с гнилым смешком, то опушки не штучки разные, То скобрезы о льве Толстом, И, решив, что былое пройдено, Нынче так уже разошлись, Что дошли до героев Родины, до Чапаева добрались. Будто был боевой начдив, Даже молвить-то странно жаден, Неразумен-то и нескладен, И смешнее того труслив. Это он-то, храбрец и умница, Ах ты, подлый вороний грай, Это гордость-то революции, Это светлый-то наш Чапай. И не странно ль, о славе Родины Не смолкает визгливый бред, а о Фордах или, скажем, Морганах анекдотов как будто нет. Впрочем, сколько вы там не воете и не ржете из-под тишка, вы ж мизинца его не стоите, даже просто его плевка. Что от вас на земле останется? Даже пыли и то не будет. А ему будут зори кланяться, а его будут помнить люди. И в грядущие в мир просторный будет вечно, сражая зло, мчатся вихрем он в бурке черной, с острой шашкой наголо. 1974 год.